Глава вторая. Планы Нориса. Ваше Высочество, наш отряд столкнулся с ведьмами. У них в охране был отряд Рейдриха Финлера. Зорки соленые! крепко выругался Рейнер. Не повезло. Мой отряд цел. К сожалению, ваше высочество, половина отряда погибла, а вторая арестована и доставлена в Кенросу. Кто ими занимается, княжич? Нет, лорд Тэвиш ушел в поиск. Допросов никто не ведет. Наши наемники просто содержатся в тюрьме. Может, попробует подкупить начальник тюрьмы? Не стоит, Миран. Пусть сидят, раз не сумели отстоять свою свободу. Мы сделаем по-другому. Набери отряд, человек 20-25 из бывшей охраны отца. Насколько я знаю, они все сейчас не удел. Их никто не берет на службу. Подбери толкового командира. Если найдешь Гевина Кинкейда, будет совсем хорошо. Ходят слухи, что он сумел восстановить магию, которая его лишили по решению суда. Я знаю Гевина и надеюсь, что это правда. У него огромный боевой опыт, и он нам пригодится. Лорд, Кинкейд как раз прибыл в Абердин. осторожно доложил Миран. Но, мой принц, стоит ли открыто приглашать его в наш дом и тем более на службу? «Вы сами еще находитесь под надзором нового короля Алана!» «Это ненадолго, Мирон, и вообще не упоминай при мне этого имени! Для меня Алан не король и никогда не станет им!» Бывший принц бывшей династии скрипнул зубами и плотно сжал губы, переживая эмоциональный всплеск. Он ненавидел двоюродного брата, который сейчас стал королем по решению совета и благодаря выбору источника. Рейнер считал это несправедливым. Немного успокоившись, он продолжил. «Задачей нового отряда будет слежка за экспедициями. Не высовываться, не нападать, только следить. Командир отряда должен знать, какая экспедиция, где находится в каждый момент. Он должен иметь карты всех пройденных участков. И как только кто-то найдет этот зоргов источник, задачей отряда станет перехватить его» перехватить до того момента, как кто-то привяжет источник к себе. Этого нельзя допустить. Привязать новый источник должен я. Я дам тебе накопитель магии. Пойдешь с отрядом. Использовать накопитель будешь только для сверхважных сообщений. Весть об источнике подашь с обязательным указанием координат. Надеюсь на тебя, Миран. Понял, Ваше Высочество. Помощник вышел, а принц надолго задумался. Прошло два года, как его отца, короля Нориса свергли с престола, лишили магии и сослали в горный монастырь. Самому Реннеру и его сестре Эйлин почистили память, удалив из нее все события, связанные с отцом и иномерянкой Катриной де Грейв, из-за которой начались все те события. Теперь бывший принц Реннер Норис «Служил директором школы магии, а его сестра руководила школой травниц. Большего унижения и придумать нельзя. Они думают, что Ренер все забыл, что эта Катарина полностью вычистила ему мозг, но нет, он все помнит!» Злобная гримаса исказила лицо бывшего принца. «Источник должен быть моим!» — прошептал он, сжимая кулаки он пожалеет, что посмел надеть корону Абердина. Источник. Воды мало, колодцев пока не встретили. Хэти объясняла членам экспедиции новые правила. Экспедиция под угрозой возвращения, а этого допустить мы не можем. Поэтому с сегодняшнего дня вводится строгая экономия воды, еды и целительских амулетов. Они слишком быстро разряжаются. Это первое. И второе. Теперь каждый день три пары ведьма плюс маг, будут уходить в поиск воды. Таким образом, мы одновременно, продвигаясь вперед, будем искать магические источники воду. Есть старые способы поиска воды в пустынях без применения магии. Бахара хорошо знает и подскажет. Например, не удержался кто-то из молодых магов. «Например, высохшее русло рек. Если раньше здесь текла река, то логично предположить, что вода ушла под землю», — улыбнулась Хэти. «Правда, чтобы проверить это, придется копнуть на глубину человеческого роста. Но зато, если найдем воду, сможем продлить экспедицию. Если есть какие-то кусты, растения, то, возможно, в этом месте есть вода, пусть и глубоко», — добавила Пахар. Лоза в этих местах может показать лучшее место для колодца. Хитарина обвела глазами людей. Все устали. Пустыня за два года поисков надоела до ужаса, но вернуться без результата они не имели права. И так был перерыв в несколько месяцев на время зимы. Ее все экспедиции пережидали в княжестве Кенросса. Тевиш, наследник и сильнейший маг, выделил им место в кампусе Академии. Так что три месяца не пропали даром для магов и ведьм. Кто-то из них преподавал, кто-то продолжил обучение, и все могли тренироваться на полигоне Академии. Но с наступлением весны отряды снова ушли в поиск. Дело шло быстрее, потому что уже были составлены подробные карты исследованных участков. Например, за свои участки, хотя могла точно поручиться, что источника на пройденных землях нет, и кстати ни одна другая экспедиция не заявила об удаче. Значит, источник еще не найден. Тем временем все углубились достаточно далеко в неизведанные земли, и опять продвижение вперед тормозил недостаток воды и еды. Без воды нам не выжить поэтому пусть мы пойдем медленнее, но получим шанс найти воду и пополнить наши запасы. — А если в это время кто-то более быстрый найдет источник? — недовольно возразил тот же голос. Хэти поискала глазами говорившего. Это оказался самый молодой маг из отряда Рэя. — Значит, нам не повезет, — улыбнулась она. — Однако я верю в нашу удачу. Рэй кивнул, поддерживая свою ведьму. Даже если мы не найдем источник, наша экспедиция внесет огромный вклад в познание мира. Мы уже составили карты новых земель, описали новые виды животных, составили схему водных источников на пройденных участках. Те, кто пойдут за нами, смогут уже выжить в пустыне. На следующий день Хэти с Рэем наметили коридор, по которому будут двигаться, и разбили магов на пары. Движение отряда существенно замедлилось, зато сразу появился результат. Во впадине между барханами нашли воду на глубине в два человеческих роста. Пока выкопали яму, пока дождались, что в нее наберется вода, пока набрали эту воду в пустые бурдюки, наступил вечер. Ведьмы начали устраивать лагерь на ночевку. И в этот момент на склон бархана выметнулся конь Рейдриха, который уходил с дозором вперед. «Эти! Оставить!» — бросил он команду. «Все за мной!» Чувствуя что-то особенное, ведьмы и маги быстро свернули лагерь и устремились вслед за командиром. Достигнув вершины очередного бархана, они увидели внизу большую долину. Ее пересекало высохшее русло когда-то большой реки а в центре долины, на берегу реки, сохранились руины древнего города. «Мы нашли его, Хэти!» — совсем не радостно, а скорее устало, — произнес Рэй. Тяжело выдохнув, он оглядел небольшую долину, раскинувшуюся под холмом. Отсюда, с макушки этой песчаной пирамиды, они увидели останки древнейшего города. Его стены были разрушены и утонули в песке. От здания остался только фундамент, но это точно был древний город. Город, прошептала Хэти, его нет ни на одной карте нашего мира. Да, это город прежней цивилизации, согласился Рэй, из того же времени, что и Ланарк. Думаю, именно здесь и может быть источник магии. Предлагаю тщательно обследовать уже сегодня центр города. Скорее всего, источник был во дворце или рядом с ним. «А развалина дворца на берегу. Видишь?» Рей махнул рукой, указывая направление. Хэти перевела взгляд и действительно увидела на берегу развалина большого здания. Сохранился даже фрагмент дворцовой стены. «Рафина — север, Фариха — юг, Бахар — запад, я — восток. Определить границы построек — магический фон». Ведьмы без слов повиновались. «Есть!» — почти сразу откликнулась Бахар. «Почти на берегу, в сохранившейся башне, И есть следы магии». Спускались вниз гораздо бодрее. Каждый рассчитывал первым найти чашу источника, однако повезло самой Хэти. Она нашла чашу на территории небольшого пустыря. Непонятно, что здесь было раньше, вряд ли пусты. Но сейчас здесь не осталось даже следов каких-либо строений. Все устали. Не было сил даже радоваться дорогой находке. Гораздо больше люди бы радовались глотку чистой прозрачной воды, потому что несколько колодцев, которые им удалось найти по пути, воду давали грязную и очень мало. Приходилось фильтровать и сильно экономить. Рейдрих подошел к чаше и осмотрел ее. Митчелл говорил, что Источник начнет отвечать тому, чью кровь примет. Да Рейсен помнил капризный характер этих магических сущностей. «Источник!» Выдохнул Рэй с облегчением. «Их труды не пропали даром, их скитания не были бессмысленны. Они сделали это, нашли последний источник». «Подожди, Рэй», — хотя облизнула пересохшие губы, останавливая любимого мужчину. «У нас есть три ведьмы высшего уровня силы, и ты с каплей древней крови. Каждый из вас должен дать свою кровь источнику. Таково распоряжение Вивены». Мы все подклятвы, Рэй, и не можем поступить по-другому. А ты, Хэти, будешь пробовать? Нет, я простая ведьма. Сильная, но во мне нет ни капли древней крови, как, например, у Вивены, Мичела, Алана, Кэти или у тебя. Так что не вижу смысла. И вообще еще неизвестно, проснется ли он. Так что не будем терять времени. Если магия проснется, мы хотя бы сможем построить портал и принести людям воды. Рафина, Фариха, Бахар, подойдите сюда, начнем. Между тем на пустыню опустился вечер. Лишалая полоска заката разбавляла сейчас густые сумерки. Первый к источнику спустилась Бахар, младшая дочь князя из княжества Аркинии. Это степное государство ограничило с сухими землями, так же, как и Кенроса. И Бахар, пожалуй, лучше всех понимала значение магического источника для этих скутных земель. Она решительно подошла к чаше и, надрезав сопястье, слила кровь в ямку на постаменте. Все замерли в ожидании результата. Но прошла минута, другая, третья — источник молчал. А эти знали, как реагируют эти магические сущности на нужную кровь. Здесь же ничего подобного не происходило. «Может, он спит слишком крепко?» — с надеждой подала голос Бахар. «Может», — сурово отозвался Рэй. «Но у нас есть еще две ведьмы, и нет времени ждать. Прошу, Рафина!» Принцесса-ведьма маленького приморского королевства Салкерен заметно волновалась. Неудача Бахар поколебала уверенность других ведьм. Но Рафина тоже смело сделала надрез и сцедила кровь на постамент. Кстати, ямка была уже абсолютно чистой, как будто Бахар и не сцеживала кровь. Опять минута, вторая, третья и опять молчание источника. — Да что же это? — с обидой вскричала принцесса. Уж она прекрасно понимала, как поднимется роль их маленького королевства, если бы источник сейчас оживила она, Рафина. И пусть по правилам он принадлежал бы Ковину ведьм, но она, Рафина, стала бы самой сильной ведьмой, самой завидной невестой, королевой нового королевства. Но нет, источник молчал. Третий уже без особой надежды, к источнику подошла Фариха. Младшая дочь герцога Роксбери. Фари не стремилась к власти, не искала выгодного замужества. Она серьезно занималась наукой, с помощью источника надеялась исследовать законы магии. Но и этой уважаемой ведьме источник не откликнулся. Рэй внутренне обрадовался, потому что лично он считал, что самой достойной хозяйкой нового источника может быть только Хитарина. «Хэти, твоя очередь!» — тихо позвал он и аккуратно подтолкнул девушку вперед. Хэти выдохнула. Умом она понимала, что источник должен принадлежать ведьмам. Но в ней не было ни капли древней крови. Так какой смысл идти? Однако слово, которое она дала, должно быть выполнено. Она сделает это, несмотря ни на что, чтобы потом честно сказать «я пыталась». Быстро нанеся разрез, Хэти без раздумий сцедила кровь в янку на постаменте. Минута, две, Хэти уже повернулась к краю, чтобы предложить ритуал ему. Любой ценой источник надо было привязать ведьмам. Но в этот миг мощный столб магии вырвался из широкого горла чаши, подсветив темное небо разноцветными нитями магии. Фонтан из магических струй было видно далеко вокруг, и, как будто этого мало, над ними раздался мощный хриплый бас. — Наконец ты пришла, новая хозяйка Кутары. Приветствую тебя, королева-ведьма! Рэй бросился обнимать любимую, но Хэти в этот миг увидела глаза и лица своих сестер-ведьм и замерла в шоке. В их глазах леденела ненависть. Она невольно шагнула в сторону и вместо объятий Рэя попала в руки самого молодого мага его отряда — Уласкиса. Улыбка Рея сразу погасла. Он опустил руки и сдержанно произнес. «Поздравляю тебя, ведьма Хитарина, с привязкой последнего источника. Поздравляю в твоем лице, Ковен-ведьм». Он развернулся и скрылся в ночной темноте. А Хэти некогда было обращать внимание на поведение друзей и недругов. Появилась магия. Она волнами исходила от источника, наполняя с собой сохшее пространство. Необходимо было срочно отправить вестники всем заинтересованным лицам, и их оказалось немало. Хитарина была очень ответственным человеком, долг не пустой звук в ее понимании. Она всю ночь переписывалась с Вивеной, Кэти, Аланом. Митчелом, Сайроном и другими начальниками экспедиций. Хэти так и не заметила, когда ушел и где провел ночь Рейдрих. Рафина против Хэти. Рей не обиделся, просто в этот момент понял, что они с Хэти оказались по разные стороны реки жизни. Хэти теперь станет королевой нового государства Кутары а он вернется на службу к сестре, в герцогство де Грейв. Их пути с этого момента расходятся. Ковен-ведьм быстро найдет Хитари недостойную партию из принцев или королей. Тем более, что верховная ведьма Вивиана никогда не любила Рэя и всёчески старалась его задеть. У Рея билось и плакало сердце, но внешний командир отряда оставался сух и спокоен. Пока Хэйти вела переписки и переговоры с внешним миром, он занялся устройством лагеря, организацией охраны и вообще порядка. Теперь, когда в этом месте появилась магия, можно было не переживать о воде и еде. Порталы заработают, как только магия достигнет нужного уровня. А она достигнет быстро, судя по мощи источника. Так что Рэй тоже был занят. Хотя бы своей заботой он пытался помочь Хэйте. Проверял посты, высылал дозор, даже помог развести костер одной из палаток. Делал все внимательно. Может быть, поэтому и заметил, как ведьма Рафина, принцесса крошечного Приморского королевства, что-то шипнула над кружкой горячего напитка и поднесла его Хитарине. Уже приближалось утро. Мало кто спал в эту ночь. Все устали. Хэти тоже утомилась и с благодарностью приняла напиток, но коснуться его губами не успела. Быстрее молнией метнулся Рэй к любимой и вырвал кружку из ее рук. «Что?» — удивилась Хэти. «Сейчас узнаем. Держи, но не пей», — вернул ей кружку Рэй, а сам уже держал за руку Рафину и надевал ей антимагические браслеты. «Как ты смеешь?» — зашипела ведьма. Если не виновна, «Извинюсь», — только и бросил Рэй, опуская в кружку с напитком амулет. Но он оказался прав. Амулет показал враждебную ворожбу на медленную смерть. Безусловно, Хэти — сильнейшая ведьма, и могла справиться с чужим заклинанием. Но в момент, когда не ожидала нападения, когда магия еще не полностью развернулась, трюк, который устроила Рафина, мог сработать. «Зачем?» Хэти повернулась к принцессе-ведьме. «Ведь все равно попалась. Ты не можешь меня тронуть сейчас. Меня сюда назначил Ковен. С Ковином и буду говорить. Вернее, с Вивеной!» Презрительно отвернулась от них Рафина. «Я и не собираюсь воевать с тобой», — усмехнулась Хэти. Стремительно она скостовала заклятие, и Рафина превратилась в безмолвную статую. Затем Хэти, не особо напрягаясь, открыла портал и выбросила статую принцессы в его открытое окно. «Куда ты ее?» — испуганно вскрикнула Бахар. «Вивена будет в гневе!» «Ей лично и отправила», — спокойно ответила Хэти. «Отдыхайте. Ничего особенного не случилось. Все ожидаемо», — скривилась новая королева. «Завтра, то есть уже сегодня, нам предстоит много работы». Однако отдохнуть не получилось. С гиканьем и свистом на лагерь налетела банда наемников.